Воятели последовательно выполняли одну задачу – высекали однородные монументы с красными цилиндрами для установки в ряд на Аху вдоль всего побережья. Однако другие загадки острова Пасхи все еще ожидали своего решения. Пока Шольцволд вел работы на Ранорараку, Раку, Мелло и Смит приступили к первым систематическим исследованиям и раскопкам разрушенных Аху, на которых прежде стояли изваяния. Под верхними слоями кладки они обнаружили более древние сооружения, частью перестроенные, частью расширенные и укрепленные. Первоначальные конструкции не были рассчитаны на вес тяжелых истуканов, и вообще они воплощали другой архитектурный стиль, другую каменотесную технику. По ходу раскопок различных перестроенных сооружений становилось ясно, что предысторию Пасхи можно разделить на три отчетливо выраженных пласта, и археологи отнесли их к раннему, среднему и позднему периодам. В раннем периоде, хотя и ваяли статуи, но не того типа, который впоследствии стал на Аху. Культовые сооружения представляли собой алтари-подобные возвышения, сложенные из очень больших, весьма тщательно обтесанных и пригнанных друг к другу камней разной формы. Фасад смотрел на море, а с другой стороны располагалась врытая в землю площадка. Творцы этих астрономически ориентированных возвышений были искуснейшими каменотесами, которые к тому же хорошо изучили годичное движение Солнца и воплотили свои наблюдения в религиозном зодчестве. В раннем периоде скульптуры разного рода устанавливали на земляной площадке за каменной стеной. Только в среднем культурном периоде островитяне начали воять и устанавливать на каменных постаментах исполинов известного нам типа. Первичные сооружения были отчасти разрушены или переделаны, их надстраивали так, что получались приобретшие затем известность Аху. Эти сооружения не были астрономически ориентированы. На них, спиной к морю и лицом к старой внутренней площадке, выстроились рядами исполинские монументы. Если в среднем периоде зодчие воятели, все силы и внимание, сосредоточивали на установке огромных статуй из туфа каменоломен Рано-Рараку, то пасхальцы раннего периода гораздо искуснее обтесывали и подгоняли огромные шлифованные базальтовые блоки для алтареподобных культовых сооружений. Третий и заключительный период начался внезапным прекращением работ в каменоломнях рано -Рараку. Одновременно прекратилась и транспортировка статуй по дорогам. В этот период изваяния одно за другим свергали с Аху. Появился новый погребальный обряд. Прежде была принята чуждая полинезийцам кремация, причем кремированные кости и изделия, помещали в каменных гробницах возле Аху. Теперь же резчики по дереву, не владеющие искусством мегалитической кладки и ваяния, хоронили своих покойников под кое-как наваленными грудами камня на разрушенных Аху или в больших коллективных могилах под брюхом или лицом поваленных исполин. Поздний период повсеместно характеризовался упадком, войнами и разрушением. Слои этого периода изобилуют копейными наконечниками из базальта, тогда как в двух предыдущих периодах оружие почти, а то и вовсе не встречаем. Эти открытия не только позволили выявить чередование культур на Пасхе, но и повлекли за собой пересмотр прежних гипотез о местной эволюции. Правда, Раутлеч заподозрила, что пасхальские Аху перестраивались, но метро Элавашири, отвергли ее догадку и заявили, что культура острова Пасхи однородна, никаких признаков чередования этапов нет. Все наблюдатели согласно отмечали поразительное сходство самых больших и наиболее сохранных фасадов пасхальских Аху с подобными сооружениями Андской области. Однако полагали, что на Пасхе лучшие стены появились позже, олицетворяя итог местной эволюции. Считалось, что полинезийцы прибыли на Пасху, не владея этим специализированным искусством каменной кладки, и лишь со временем сумели на безлесном острове овладеть мастерством и сравняться с виднейшими специалистами Южной Америки в умении обтесывать и подгонять